Второе. И у нее была своя любовная история. Отец ее, каменщик, разбился насмерть, сорвавшись с лесов. Потом умерла мать, сестры разбрелись в разные стороны. Один фермер дал ей у себя пристанище, и хотя она была совсем маленькая, заставлял ее пасти в поле коров. Она дрогла в лохмотьях от стужи, пила, лежа плашмя на земле, болотную воду. Ее били за всякий пустяк и, наконец, прогнали за кражу тридцати су, которую она не совершила. Она поступила скотницей на другую ферму, и так как хозяева любили ее, приятели ей завидовали. Однажды в августовский вечер, ей было тогда восемнадцать лет, они взяли ее с собой на бал в Кальвиль. Виск скрипок, фонарики на деревьях, пестрые костюмы, кружева, золотые крестики, толпа танцующих, подпрыгивавших в такт. Все это с первой же минуты ошеломило ее. У нее закружилась голова. Она скромно стояла в стороне, как вдруг к ней подошел щеголеватый молодой человек, который курил трубку, облокотясь на ручку корзины, и пригласил ее танцевать. Он угостил ее сидром, кофе, лепешками, подарил ей шелковый платок и, полагая, что она догадывается о его намерениях, вызвался ее проводить. На краю засеянного овсом поля он грубо повалил ее. Она испугалась и стала кричать. Он ушел. В другой раз вечером на Бомонской дороге она хотела обогнать большой воз сена который медленно двигался впереди, и, поравнявшись с ним, узнала Теодора. Он подошел к ней, как ни в чем не бывало, говоря, что она должна ему все простить, так как тогда в голове у него шумело. Она не знала, что ответить, и хотела убежать, но он заговорил о урожае и о наиболее видных лицах округи, его отец переселился из кальвиля на ферму в эко так что они теперь соседи а, а сказала она он прибавил что родные желают чтобы он обзавелся своим хозяйством впрочем его не торопят и он хочет раньше найти себе жену по вкусу она опустила голову тогда он спросил думает ли она о замужестве она ответила улыбаясь что нехорошо смеяться над ней. «Да нет же! Ей-богу, нет!» И он обнял ее левой рукой за талию. Она шла, поддерживаемая его объятием, они замедлили шаг, дул теплый ветер, звезды блистали, огромный воз сена колыхался перед ними, и четверка лошадей, лениво переступая, поднимала пыль. Затем лошади сами повернули направо, Он еще раз обнял ее. Она исчезла в темноте. На следующей неделе Теодор добился от Фелисите свидания. Они встречались в укромных местах во дворе, за какой-нибудь стеной под одиноким деревом. Она не была наивна, как барышни. Животные научили ее многому. Но здравый смысл и врожденная порядочность помешали ей пасть. Это сопротивление разожгло страсть Теодора, и чтобы удовлетворить ее, а может быть, он и сам верил тому, что говорил, он предложил Фелисите выйти за него замуж. Она не знала, верить ему или нет, он клялся всеми святыми. Вскоре Теодор сообщил ей нечто весьма неприятное. В прошлом году родители поставили за него рекрута, но со дня на день его могли снова призвать. Мысль о военной службе приводила его в ужас. Эта боязнь была для Фелиситы доказательством его любви, и она еще больше полюбила его. Она потихоньку пришла к нему ночью. Явившись на свидание, Теодор долго мучил ее своими опасениями и неотступными просьбами. Наконец он объявил, что сам пойдет в префектуру за справками и сообщит все, что узнает в следующее воскресенье между одиннадцатью часами вечера и полуночью. В назначенный час она прибежала к своему возлюбленному. Вместо него она застала его приятеля. Тот сказал, что ей больше нельзя видеть Теодора. Чтобы избавиться от солдатчины, он женился на очень богатой старухе, госпоже Легусе из Стука. Горе Фелесите не было границ. Она бросилась на землю, кричала, призывала Бога и стонала до восхода солнца одна в поле. Затем она вернулась на ферму, объявила о своем намерении уйти и, получив в конце месяца расчет, Завязала все свои пожитки в платок и отправилась в Понлевек. У входа в гостиницу она разговорилась с дамой во вдовьем Чепце, которой как раз была нужна кухарка. Девушка мало понимала в кулинарном искусстве, но с такой готовностью соглашалась на все и была так нетребовательна, что госпожа Абен сказала в конце концов: Ладно, я вас беру. Через четверть часа. Фелисите дворилась у нее в доме. На первых порах ее приводили в трепет этикет дома и память о барине, царившей над всем. Поль и Виргиния, первым было семь лет, а второй едва минуло четыре, казались ей сделанными из драгоценного материала. Она таскала их на спине, как лошадь, но госпожа Бен запретила ей целовать их каждую минуту, что поразило ее в самое сердце. Тем не менее Фелисита чувствовала себя счастливой. Ее печаль растаяла в этом тихом уголке. По четвергам приходили друзья сыграть партию в Бастон. Фелисита заранее приготовляла карты и грелки — Гости являлись ровно в восемь часов и расходились около одиннадцати. Каждый понедельник торговец случайными вещами, лавочка которого находилась в проезде, с раннего утра раскладывал на земле железный лом. Затем город наполнялся гулом голосов, к нему примешивались ржанье лошадей, бленье ягнят, хрюканье свиней и стук телег, катившихся по улице. Около полудня, в самый разгар базара, на пороге появлялся старый высокий крестьянин с крючковатым носом, с фуражкой на затылке, жифовский фермер Раблен, а вскоре после него Либар, фермер из стука, толстяк маленького роста, с красным лицом, носивший серую куртку и кожаные гетры со шпорами. Оба предлагали своей помещице кур или сыр. Фелисите неизменно разоблачала их плутни, и они ударялись переполненные уважение к ней. С давних пор госпожо Бен навещал ее дядя маркиз Гриманвиль, промотавший все свое состояние и проживавший в фалезе на последнем клочке своей земель. Он всегда являлся к завтраку с ужасным пуделем, пачкавшим лапами мебель. Несмотря на старание казаться чистокровным аристократом, Он даже приподнимал шляпу всякий раз, когда говорил «мой покойный отец». Укоренившиеся привычки брали свое. Он пил стакан за стаканом и отпускал двусмысленные остроты. фелисита вежливо выпроваживала его, говоря «довольно, господин Гриманвиль, до свидания», и запирала за ним дверь. Она с удовольствием отворяла ее старому стряпчему, господину Буре, его белый галстук и плеж. Жабо, широкий коричневый редингот, манера нюхать табак, округляя руку, все его существо вызывало в ней то смущение, в какое повергает нас вид необыкновенных людей. Буре управлял поместьями барыни и целыми часами просиживал с ней, запершись в кабинете барина. Он больше всего боялся уронить свое достоинство, был проникнут безграничным уважением к судейскому сословию и любил вернуть в разговор латинские слова. Чтобы сделать уроки занимательными, он подарил детям географию в картинках. Они изображали сцены в различных частях света. Каннибалов с перьями на голове, обезьяну, похищающую девушку, бедуинов в пустыне, охоту с гарпуном на китов и тому подобное. Поль объяснил содержание этих картинок Фелисите. Этим и ограничилось все ее образование. Тите обучал Гюйо, бедняк, служивший в мэрии. Он славился своим почерком и имел обыкновение оттачивать перочиной нож на сапоге. В ясную погоду отправлялись рано утром на жефосскую ферму. Двор фермы был расположен на склоне холма. Дом стоял посредине, море, видневшееся вдали, было похоже на серое пятно. Филиси доставала из корзинки ломтики холодного мяса, и все завтракали в комнате, примыкавшей к чулану для хранения молока. Одна лишь эта комната осталась от былых времен, когда дом служил дачей. Ветер шевелил обрывками обоев. Госпожа Бен сидела с поникшей головой, подавленная воспоминаниями. Дети не осмеливались даже разговаривать. «Играйте же, играйте», — говорила она, и они убегали. Поль забирался во вин, ловил птиц, швырял в лужи камни, отчего по воде расходились круги, или барабанил палкой по огромным бочкам для вина. Виргиния кормила кроликов, носилась по полю, собирая васильки, и ее кружевные панталончики мелькали на бегу. Как-то раз осенью семья возвращалась вечером лугами. Молодой месяц освещал часть неба, и точно шарф, развиваемый ветром, носился туман над излучными тука. Лежавшие среди луга быки спокойно глядели на четыре двигавшиеся фигуры. На третьем лугу несколько быков встали и окружили их. «Не бойтесь», — сказала Фелисите, и что-то приговаривая погладила по спине быка, который стоял к ним ближе всех. Тот отскочил назад... Другие последовали за ним, но когда они пересекали следующий луг, вдруг раздался ужасный рев. То был бык, которого скрывал туман. Он двинулся к ним навстречу. Госпожа Бен хотела бежать. «Нет, — Нет-нет, не бегите, — говорила Фелисите. Однако они ускорили шаг. За их спиной все ближе и ближе раздавалось громкое сопение быка, стук его копыт по траве был похож на удары молота. Вот он пустился в скач, Фелисите обернулась, вырвала обеими руками пласт земли и стала бросать ее быку в глаза. Он страшно заревел и нагнул голову, потрясая рогами и дрожат ярости. Госпожа Бен, растерявшись, пыталась перелезть со своими малютками через высокую ограду на краю луга. Фелисите шаг за шагом отступала перед быком, продолжая бросать ослеплявшие его комьи дерна, и кричала «Скорее! Скорее!» Госпожа Абен спустилась в ров, подтолкнула Виргинию, и затем Поля. Несколько раз она падала, стараясь взобраться на откос, и, наконец, с величайшим трудом вскарабкалась туда. Бык прижал Фелисите к самой изгороди, брызгая пеной ей в лицо. Еще мгновение, и он поднял бы ее на рога. Она успела проскользнуть между двумя перекладинами, и огромное животное в недоумении остановилось. В продолжении многих лет это событие служило в понле веке темой для разговоров. Фелиси нисколько не гордилась своим поступком, не подозревая даже, что проявила героизм. Все ее помыслы сосредоточились на Виргинии. Девочка заболела от испуга, и доктор, господин Пупар, рекомендовал ей морские купания в Трувиле. В те времена они мало посещались. Госпожа Абен навела справки, обратилась за советом к буре и стала готовиться в путь так, как будто ей предстояло дальнее путешествие. Чемоданы были отправлены накануне в двуколке Льебар. На следующий день он привел двух лошадей. На одной из них было дамское седло с бархатной спинкой. На крупе другой устроены сиденье из свернутого плаща. Госпожа Бен поместилась сзади Льебара. Фелисите посадила с собой Виргинию, а Поль сел верхом на осла, которого одолжил господин Лешаптуа с условием беречь его, как зеницу Дорога была отвратительная. Восемь километров они ехали два часа. Лошади увязали в грязи по самые бабки, делая судорожные движения, чтобы вылезть из нее, или спотыкались, попадая в колею. а иногда им приходилось прыгать. В некоторых местах кобыла Льебара вдруг останавливалась. Лепар терпеливо ждал, когда она снова тронется, и рассказывал разные истории о владельцах земель, прилегавших к дороге, дополняя их рассуждениями морального свойства. Так посреди тука, когда они проезжали мимо окон с настурциями, он сказал, пожимая плечами, «Вот некая госпожа Легуссе». Вместо того, чтобы взять молодого парня, Фелисите не слышала остального. Лошади побежали рысью, осел поскакал, все пустились по тропинке, обогнули плетень, появились два мальчика, и наши путешественники сошли, перешагнув через навозную жижу, прямо на порог двери. Увидя хозяйку, старуха Льебар не знала, как выразить свою радость. Она подала завтрак. За жарким из филе следовали рубцы, кровяная колбаса, фрикасе из цыпленка, пенистый сидр, фруктовый торт и сливы, настойные на водке. Все это приправлялось комплиментами по адресу барни, у которой такой прекрасный вид. Барышни, которая стала красавицей, и господина Поля, который выглядит молодцом. Она не забыла упомянуть об их покойных дедушке и бабушке, которых либары знали, так как служили нескольким поколениям абенов Ферма была так же стара, как и они. Черви источили балки потолка, стены почернели от дыма, пол стал серым от пыли, В дубовом поставце хранились всевозможные инструменты и посуда: жбаны, тарелки, оловянные миски, волчьи капканы, ножницы для стрижки баранов. Огромная крестирная трубка вызвала смех детей. На трех дворах фермы не было ни одного дерева, у корней которого не росли бы грибы, а на сучьях не торчали бы пучки амелы. Некоторые из них сорвал ветер. Они принялись снова и гнулись под тяжестью покрывавших их ягод. Неровные соломенные крыши, похожие на коричневый бархат, выдержали самые сильные бури. Но каретный сарай почти развалился. Госпожа Абен сказала, что подумает об этом, и велела седлать лошадей. До трувиля ехали еще полчаса. Маленький караван спешился, чтобы перейти через окор. Скалу, нависшую над судами Через несколько минут Они въехали во двор Золотого ягненка Гостиницы тетки Давид В конце набережной С первых же дней Виргиния стала чувствовать себя лучше Благодаря перемене климата И морским купаниям За неимением особого костюма Она купалась в рубашке Няня одевала ее в домике Таможенных надсмотрщиков Которым пользовались купальщики После обеда, захватив с собой ослика, отправлялись за черные скалы по направлению к Энаквилю. Сначала тропинка поднималась по пересеченной местности, похожей на лужайку парка, а потом шла по плоскогорью, где пашни чередовались с пастбищами. Среди буйно разросшихся вдоль дороги кустов ежевики возвышался остролистник. Там и сям сучья большого засохшего дерева зигзагами вырисовывались в голубом воздухе. Почти всегда отдыхали на лугу между Давилем, лежавшим слева, и гавром справа. Впереди расстилалось открытое море. Оно блестело на солнце, гладкое, как зеркало, настолько тихое, что едва можно было уловить его рокот. Где-то чирикали воробьи, и все покрывал необъятный свод неба. Госпожа Бен, сидя шила что-нибудь. Около нее Виргиния плела камыши, фелиситер рвала цветы лаванды. Поль скучал. Ему хотелось домой. Иногда, переехав в лодке тук, собирали раковины. После отлива на берегу оставались морские ежи, водоросли, медузы, и дети бегали, стараясь поймать хлопья пены, которые уносил ветер. Сонные волны набегали на песок и развертывались вдоль бесконечного плоского берега, терявшегося вдали. С суши границей были дюны, отделявшие взморье от болота, широкого луга, имевшего форму конского ресталища. Когда они возвращались по этому лугу, Трувиль с каждым шагом вырастал перед ними на склоне холма, раскидываясь все шире и шире со всеми своими рассыпавшимися в веселом беспорядке. домишками в слишком знойные дни они не выходили из комнаты ослепительно сверкавшее солнце бросало полосы света через планки жалюзи в деревне ни звука внизу на тротуаре ни души царившая повсюду тишина подчеркивала спокойствие которым дышало все кругом издалека доносились удары молота конопатчиков закклепывавших подводную часть судов и тяжелый морской ветер приносил с собою запах смолы. Любимым развлечением было наблюдать возвращение баркасов. Миновав буи, они начинали лавировать. Паруса спускались с мачт на две трети, нижний парус фок-мачта надувался, как шар, и баркасы скользили среди плеска волн, пока не достигали середины порта, где внезапно падал якорь. Затем они причаливали к набережной, Матросы выбрасывали через борт трепещущую рыбу. Вереница тележек ожидала их, и женщины в ситцевых чепцах кидались за корзинами и обнимали мужей. Как-то раз одна из них заговорила с Фересите, и та вскоре сияя вошла в комнату. Она встретила свою сестру. Появилась Настази Барет, жена Лиру с грудным младенцем. Правой рукой она держала другого ребенка, а слева, рядом с ней, ушел подбоченьясь маленький юнга в матросской шапке на Бекрень. Спустя четверть часа госпожа Абен выпроводила ее. Их постоянно встречали у порога кухни или во время прогулок. Муж не показывался. Фелиците приняла в них участие. Она купила им одеяло, белья и печку. Они явно ее эксплуатировали. Эта слабость раздражала госпожу Абен, которой к тому же не нравилось, что племянник Фирисите вел себя за понебрата с ее сыном. Он говорил ему «ты», и так как Виргиния начала кашлять, а погода испортилась, госпожа Абен вернулась в Пон-Левек. Господин Буре помог ей выбрать коллеж и указал на Каннской, считавшейся лучшим. Поля отправили туда, и он простился без слез, радуясь, что ему предстоит жить в доме, где у него будут товарищи. Госпожа Бен решилась на разлуку с сыном, потому что это было необходимо. Виргиния стала мало-помалу забывать брата. Фелисите с сожалением вспоминала беготню Поля. Но у нее явилось занятие, которое развлекало ее. Начиная с Рождества, она ежедневно водила девочку... на уроки закона Божия.